Глава 18. «Я уверена, что это будет полный провал, а не свидание. Во-первых, я не настроена на общение с Александром в приватной обстановке. Во-вторых, меня от него страшно колбасит. Я невольно сравниваю его с бывшим, и кот стопроцентно выигрывает по всем фронтам. Саша раздобыл фотку, оплатил ремонт моей машины, пригласил на свидание». Его добрые дела высятся, как гора. Уж лучше бы он снова стал злым боссом и отпугнул от себя. Иначе я пропала. А деньги я ему, конечно же, верну обязательно. Не хочу чувствовать себя его должницей. Такая большая сумма. На телефон поступает звонок от Кости. Бросаю взгляд на экран и выключаю звук. Пошел нахер. Звони, пока не надоест. Мерзко от того, что этот кобель изменил мне, не разорвав отношений. Хорошо, что у нас не было секса после того корпоративчика, где он, предположительно, переспал с Галей. Иначе я бы вообще его убила. Возьми трубку, идиотка. Надо поговорить. Присылает мне сообщение. Что-что? Идиотка, значит? Вали в чёрный список. Блокирую все Костины номера, даже те, которыми он уже давно не пользуется так спокойнее. Вечером позвонила мама, и мы с ней поговорили по душам. Я думала, что она на стороне несостоявшегося зятя, но оказывается нет. Целиком и полностью поддерживает меня. Просто ей перед подругой, видите ли, было неудобно, что я приехала с посторонним мужиком. Она меня так не воспитывала. И цветы эти в вазе от кота не в мою пользу сыграли тоже. В итоге мы с ней сошлись на том, что мы с Доронином взрослые люди, и сами разберемся. Как папа себя чувствует, перевожу тему. Отец недавно вышел на пенсию по состоянию здоровья. Нормально. Давление иногда поднимается. Пьёт те таблетки, что ты выписала. Хорошо. Если что, сразу звони мне. Опасаюсь сердечного приступа или инсульта. И вообще я хотела затащить его в кардиоцентр и провести хорошее обследование, но не хочет. Приходится вот так, без анализов, лекарства ему назначать. Прощаюсь с мамой, и как-то легче на душе становится. Я у нее единственная дочь, и она в любом случае будет на моей стороне. За машину не сказала, потому что ей точно бы не понравилось, что мой начальник оплатил ремонт. Станет искать деньги, занимать срочно у знакомых и ему возвращать. Уж точно не станет Софье Павловне претензии выкатывать, чтобы с ней не поссориться. Мама дорожит этой дружбой. Вот у меня, кроме Ирки Коськовой, нет близких подруг. Костя как-то успешно их заменял. Мысленно возвращаюсь назад и вспоминаю, как он отваживал моих подружек. Та пьет, та курит, та шалается. Никто ему не нравился. Никого он не одобрял. И вот теперь я вдруг нахожу себя в квартире одной, без друзей, даже позвонить некому, на него же козла пожаловаться. Ложусь в холодную постель и снится мне горячий доктор. Ну куда это годится? Проснувшись среди ночи, размышляю о свидании. Куда он меня поведет? Попробует ли поцеловать? Удивлюсь, если нет. Или, может, затащит к себе домой? Оттуда мне точно не выйти нетронутой. В воскресенье я готовлюсь к вечернему рандеву. Где-то у меня висит роскошное черное платье с блестящими пайетками. Хотя Новый год уже наступил, и я буду выглядеть в нем комично. Не подходит. Может быть, деловой костюм? Скучно. Вязаное платье? Это же не свидание пенсионеров. Но должно же быть хоть что-то приличное в моем гардеробе. Я постоянно себе что-то заказываю на Wildberries, но все не то. Масс-маркет не соответствует уровню доктора Кота. Я совсем уже было приуныло, а потом вспомнила про одну классную вещицу. Как-то я хотела надеть эту юбку в кино, но Костя не разрешил. Да-да, он ревновал, видите ли, что другие мужики будут пялиться на мои ноги. Чистый абьюз. На этой юбке боковой разрез, в меру приличный, В меру сексуальной. Наверх выбираю блузку, молясь, чтобы пуговицы на ней остались целыми. Зная Саш, он вполне может пробраться своими лапками в моё декольте. Нужно держать ухо востро. А лучше вообще не идти на это свидание. Но я все таки чувствую себя должницей, поэтому не могу не пойти. Кажется, кое-кто тонкий психолог специально поставил меня в неловкое положение и пользуется. «Хотя, может, я выдумываю все, и он просто хотел помочь без выгоды для себя?» «Лера, ты готова? Буду у тебя через час». Прилетает сообщение. Строчки плывут перед глазами. Я волнуюсь так, будто это мое первое свидание в жизни. Долго думаю, что ему ответить. Сижу и туплю, пялясь в экран невидящим взглядом. «Ок». Отправляю в ответ, так ничего не придумав дельного. Я, конечно, уже при полном параде. Юбка тщательно наглажена. Бирка с нового лифчика торжественно срезана маникюрными ножницами. Макияж чуть ярче, чем обычно. Я не собираюсь спать с боссом, но все равно надеваю трусы в тон бюстгальтеру. Никаких чулок, как в прошлый раз. Надела плотные колготки. Волнение не спадает, а наоборот усиливается, когда Саша звонит, чтобы сообщить, что приехал. Надеваю пальто, сапоги, распыляю на себя духи на выход. Сажусь в его машину и вцепляюсь пальцами в сумочку. На улице уже стемнело, и свет от встречных автомобильных фар освещает на лицо. Он гладко выбрит, идеально причесан. Рубашка, джинсы и пиджак из плотной ткани. Он также, как и я, щедро обрызган парфюмом, и наши запахи смешиваются в один. Получается крутое комбо-унисекс. «Классно выглядишь», — говорит кот. «Спасибо, ты тоже. Ничуть не лукавлю. Не мужика а загляденье. Холостяк, профессионал, галантный, учтивый, с чувством юмора. И что он, спрашивается, нашел во мне?» Саша тянется назад и берет с заднего сиденья букет цветов. «Это тебе. Цветы нереальные». Огромные букет из 101 одной розы. Я такие только в соцсетях видела у счастливых обладательниц. А по какому поводу? Утыкаюсь носом в нежные благоухающие бутоны. У нас свидание, если ты не забыла. Ммм, и куда мы поедем? Сюрприз.